Глава 31. Радость чтения. Этим летом я перечитал «Пармскую обитель» Стендале. Прочитав несколько страниц этой чудесной книги, я слегка отодвигал старый том и любовался пожелтевшими страницами. Так я делал в детстве, когда пил свою любимую газировку, все время останавливался и с любовью смотрел на бутылку. Я был счастлив. Я носил книгу с собой и все время удивлялся тому, что счастлив от того, что она со мной. Потом я подумал, разве можно говорить о своем впечатлении, о книге, не рассказав прежде о самом романе? Это все равно, что говорить о любви к женщине, прежде не описав ее. Это-то я и попытаюсь сделать сейчас. Прошу тех, кто любит роман, но не любит читать, пропускать ремарки в скобках. Первое. Следя за многочисленными событиями романа, за битвой при Ватерлоо, за любовными и политическими интригами в маленьком княжестве, я очень переживал. Я сопереживал событиям, я жил ими. Я пережил радость молодости, жажду жизни, силу смерти, любовь и одиночество. Второе. Я наслаждался силой слова, глубиной наблюдений, стремительностью выводов, умением вникать в суть происходящего. Остротой ума и знанием жизни. И мне казалось, будто писатель рассказывает историю мне, только мне. Я знал, что до меня эту книгу читали миллионы людей, но почему-то мне казалось, что в романе есть некие штрихи, понятные и близкие только мне и автору. Эта духовная и интеллектуальная близость с гениальным писателем придавала мне уверенности. Я, как и все счастливые люди, слегка возгордился. Третье. Отдельные факты из жизни автора. Его одиночество, любовная неудача, ощущение непонятости и непризнанности и легендарная история написания этого романа. Он написал его за 52 дня, взяв за основу старую итальянскую хронику, надиктовав секретарю. Казались мне истории моей собственной жизни. Четвертое. На меня влияла не только духовная близость с автором. Меня потрясли отдельные сцены романа, картины эпохи и зарисовки места действия, дворцовые покои, образ Наполеона, Милан, озера в его окрестностях, тема Альп с точки зрения городского жителя, споры, убийства и политические интриги. Я не отождествлял себя с этими людьми или событиями, как герой просто Я не растворился в романе, но мне нравился... Волнующий переход в мир, где все было так не похоже на мою жизнь. Я внимательно вглядывался в роман, как когда-то в бутылку с газировкой. Поэтому я повсюду носил книгу с собой. Пятое. Впервые я прочитал Паромскую обитель» в 1972 году. Заметки, сделанные тогда на полях, места в тексте, которые я подчеркнул, показались мне наивными. Но я чувствовал привязанность к юноше, который почти 30 лет назад с таким усердием прочитал эту книгу, пытаясь открыть для себя новый мир, понять реальный и суметь стать лучше. Этот добродушный и наивный парень с неустоявшимися взглядами мне нравился больше, чем тот читатель, которым я стал теперь, уверенный в себе и собственной правоте. Теперь мы читали роман вместе. Я в возрасте восемнадцати лет, автор — Стендаль, мое доверенное лицо, его герои — и я. И я любил этих людей. Шестое. Я любил эту книгу и как вещь из прошлой жизни, жизни тридцатилетней давности. Я гладил растрепанную обложку и постоянно вертел в руках ленту, служившую закладкой. Много лет назад я написал кое-какие заметки на внутренней части задней обложки. Я перечитывал их вновь и вновь. Седьмое. Я не только читал с удовольствием. Книга нравилась мне как вещь, как предмет. Именно поэтому я всегда носил ее с собой, как амулет. Когда мне становилось скучно или грустно, я открывал книгу на первой попавшейся странице, прочитывал несколько строк и успокаивался. Сама книга доставляла мне такую же радость, как и ее чтение. Восьмое. Летом на маленьком острове Ада я иногда по вечерам садился на скамейку на пустынной улице и читал книгу при тусклом свете единственного фонаря. Я чувствовал, что она такая же часть реального мира, как деревья, кусты, заборы, тени, месяц, море. Она также естественна и проста. Эта простота радовала меня очищая от глупостей и зла нашего мира. Девятое. Иногда я откладывал книгу, и, глядя на деревья и море, темневшие вдалеке, пытался понять, в чем счастье этого момента. Задавать такой вопрос все равно, что спрашивать, в чем заключается смысл жизни. Сейчас мне казалось, что благодаря этой книге Я стал лучше понимать, в чем смысл жизни. И, может быть, теперь смог бы кое-что сказать об этом. Десятое. Смысл жизни напрямую связан со счастьем. Как, впрочем, и все великие романы. В жизни, как и в романе, есть желание, порыв, стремление к счастью. Но главное не в этом. Человек хочет размышлять об этом стремлении. И хороший роман, такой как «Пармская обитель», помогает ему в этих размышлениях. В конце концов, роман становится частичкой нашей жизни и окружающего нас мира, постепенно подводя нас к постижению смысла жизни. Он предлагает нам счастье, рожденное его замыслом. В жизни достичь счастья гораздо труднее. Одиннадцатая. И теперь, зная все это, я чувствовал себя вдвойне счастливее, так как читал роман. Правда, я вдруг начал ощущать, что излишнее счастье убивает очарование романа.